Глава четвёртая. Орт ужасно не хотелось отпускать меня в низкое Алены. Я не желаю больше рисковать никем, пока не пойму, с чем мы столкнулись. Мы знаем, с чем столкнулся Конрад. Он умрёт от потери крови, если мы её не остановим. Скорая и пожарные будут здесь через 5 минут, а у него, наверное, этого времени нет. Я могу по крайней мере попытаться остановить кровотечение до их приезда. Джек знает приёмы оказания первой aid, а я дипломированный врач. Если вы боитесь, что я затопчу улики на месте преступления, это не так, и вы это сами знаете. Тогда разрешите мне спуститься. Орт вскинула голову. Господи! Ладно, только Бога ради, будьте осторожны. Я не стал ждать, пока она передумает. Осторожно поставив ногу на перекладину, я перенёс на неё вес и начал спускаться. Стремянка скрипела и качалась, но я даже не замечал этого. Уэлен придерживал её снизу, пока я не оказался на полу. Осторожно. Лучи прожекторов били сверху, однако освещали только маленький пятачок пола вокруг нас. Всё остальное скрывалось во мраке. Уэлен пригнулся над грудой обломков, светя фонарём на Конрада. Инспектор успела освободить его от досок и штукатурки. Хорошо ещё, что не кирпичей, и профессор лежал словно в гнезде из кусков утеплителя. Лицо, белое от штукатурной пыли, было безжизненным, и на нём тёмными пятнами поблёскивала кровь. Он не приходил в сознание, и его дыхание мне не понравилось. Нижняя часть тела находилась в луже крови, в которой плавали хлопья утеплителя. Кровь сочилась из ноги, на которой он лежал, и осмотреть рану можно было только повернув его. Теперь я понимал, почему Уэлен не хотел трогать Конрада. После такого падения профессор запросто мог повредить позвоночник, а по прерывистому дыханию я заподозрил, что по меньшей мере одно ребро проткнуло ему лёгкое. Помочь с этим я ему не сумел бы. Но мог по меньшей мере постараться сохранить Конраду жизнь до прибытия полноценной помощи. Держите его крепко, если он вдруг начнёт дёргаться, сказал я Элено и осторожно, стараясь не потревожить туловище, подсунул руку под травмированную ногу. Трогая ногу в том месте, откуда, как мне казалось, текла кровь, я надеялся, что не нащупаю там торчащего обломка кости. Если бы причиной кровотечения было что-нибудь вроде этого, я мало чем смог бы ему помочь, особенно если кость порвала бы одну из артерий. В таком случае Конрад мог бы умереть ещё до приезда скорой. Однако никаких острых осколков в кости, которых я так боялся, не обнаружилось. Вместо них, сквозь тонкую резину перчаток, я нащупал рваную дырку в комбинезоне и штанах. на бедре, тёплую, отсочившейся из-под неё крови. Веретно падая, профессор зацепился за гвоздь или острый обломок доски. Плохо, конечно, но всё-таки не артерия. "Приготовьте", сказал я Эвелину, "сейчас буду зажимать". Перчатки у меня были уже далеко не стерильными, однако с телом убитой на чердаке не контактировали. И из всех рисков, угрожавших сейчас профессору, инфекция была едва ли не меньше. Я с силой сжал Конраду ногу. Он негромко застонал и сделал попытку пошевелиться. «Держите крепко!» — скомандовал я, и Уэллен плотно прижал раненого к полу всем весом своего тела. «Что происходит?» — донесся до нас голос Уорд. «Он в порядке?» «А скорая далеко еще?» — отозвался я. «Въезжает на территорию. Будет через две или три минуты». «Значит, не очень быстро». Продолжая пережимать артерию, я уселся поудобнее и сосредоточился на своей задаче. Только потом, удостоверившись, что кровотечение ослабло, смог оглядеться по сторонам. Впрочем, темнота позволяла рассмотреть немногое. Уэллэн говорил, что помещение похоже на маленькую палату, но за исключением маленького светлого островка я не видел практически ничего. Когда глаза немного привыкли к особенностям освещения, я различил в полумраке перед собой неровную, не оштукатуренную кладку из кирпича или блоков. Повернув голову, заметил угловатую раму больничной койки, на ней угадывалась лежавшая человеческая фигура. Мне показалось, за ней виднеется ещё одна койка, но это вполне могло быть игровое воображение. Что бы там ни таила в себе еще эта комната, с этим можно было и подождать. Стараясь не обращать внимания на боль в уставшей руке, я продолжал пережимать артерию на ноге у Конрада и хотел только одного — чтобы бригада скорой прибыла быстрее. Небо на востоке начинало уже светлеть, когда я притормозил у ворот Беллард-Корт. Затем я ждал, пока отворятся автоматические ворота, и жужжание электромотора добавляло басовую партию к рассветному птичьему щебету. Загнав машину на подземную парковку, я выключил двигатель. Двери лифта исполнили незатейливый мотивчик и раздвинулись. За ними стоял мой сосед. С явным неодобрением он скользнул взглядом по моей мятой, пыльной одежде. Но тем не менее вежливо кивнул мне и проследовал к своему автомобилю. "И вам доброе утро", сказал я пустой лифтовой кабине. Оставляя на мраморном полу пыльные следы, я шагнул к двери. Отпирал я её, стараясь производить как можно меньше шума. Но стоило мне войти, как запах жареного бекона дал мне понять, что старался я зря. Рэйчел стояла у кухонного стола и нарезала грибы рядом с плевавшейся маслом сковородкой. Рэйчел была одета прилестно и выглядела на порядок свежее меня. "Привет", воскликнула она, сняла сковородку с огня и обняла меня, подставив щёку для поцелуя. "Ты как раз вовремя". Я вдохнул аромат её влажных после душа волос. Тебе вовсе не обязательно было вставать так рано. А вот и нет. Я хотела приготовить завтрак. Я ведь знаю, если не приготовлю, то ты уже точно не удасужишься. Ты вообще ел хоть что-нибудь со времени вчерашней валенчи? Я вспомнил до ужаса крепкий чай, который принёс мне констебль. Что-нибудь? Да. Рэтчел скептически повела бровью. Ты успеешь принять душ? Я улыбнулся невысказанному намёку. После нескольких часов истекания потом в душном комбинезоне душ мне не помешал бы. Впрочем, улыбка моя мгновенно померкла, стоило мне войти в спальню и увидеть стоявший у двери упакованный чемодан. Самолёт Рейчел вылетал ближе к полудню, но ей приходилось брать в расчёт возможные пробки на дороге в аэропорт. При мысли об этом внутри у меня как-то сразу сделалось пусто. Не на такую последнюю ночь я рассчитывал. Скорая приехала довольно быстро, но эти несколько минут показались мне бесконечными. Я с облегчением перепоручил свои обязанности молодой женщине, которая продолжала пережимать артерию, пока её коллега доставал жгут и бинты. Я отошёл в сторону, чтобы не мешать им. Стараясь не вытирать окровавленной руки о комбинезон. Теперь у меня появилась наконец возможность получше осмотреть место, в которое я попал. Бригада скорой была с собственными фонариками, и их дополнительный свет позволил разглядеть три стоявшие в тёмной части помещения койки. Ближняя пустовала, на двух других лежали неподвижные фигуры. Я не стал подходить к ним, понимал, что чем меньше лишних следов на месте преступления, тем лучше. А пыли там и так добавилось. Но слабая надежда на то, что это какой-то розыгрыш, что это пара манекенов, оставленных здесь какими-то шутниками, когда больница закрывалась, исчезла сразу. В воздухе стоял запах на который я прежде не обращал внимания только потому, что был занят спасением Конрада. Слабый, почти задавленный запахами пыли и штукатурки от обрушившегося потолка и всё равно характерный сладковатый запах разложения. Насколько я мог разглядеть с места, где стоял, оба тела лежали полностью одетыми, на запястьях и лодыжках темнели какие-то ленты. Я не сразу сообразил, что это. Потом до меня дошло. Они лежали привязанные к койкам. Меня тронули за локоть. "Давайте не будем им мешать", произнёс Уэллэн. "Вот, возьмите". Он протянул мне пару чистых резиновых перчаток. Не без труда стянув окровавленные, я надел эти, обернулся к бригаде, хлопотавшей над Конрадом, И шагнул к стремянке. Поставив ногу на нижнюю перекладину, я оглянулся в последний раз. Как Уэлланы говорил, у помещения не было ни двери, ни какого-либо другого выхода, лишь глухая стена, еле различимая в тени. Меня выпроводили с чердака, да и вообще из здания больницы. На втором этаже пришлось задержаться, пропуская пожарных со всем их снаряжением. Выйти в ночную прохладу было почти блаженством. Я пропотел и чесался с головы до ног от стекловатый, пыльный и окровавленный комбинезон стянул просто с наслаждением. Низко над горизонтом висел молочно-белый полумесяц. Добродушный констебль протянул мне чашку чая. Я не успел еще допить ее, когда из здания появились медики. Они несли на носилках медики. неподвижного Конрада. Вид профессора имел удручающий. Он до сих пор не приходил в сознание, и его окровавленное тело несли привязанным к носилкам и в специальном воротнике, обеспечивавшем неподвижность шеи и головы. Конрада осторожно погрузили в карету скорой, и та, взвыв сиреной и мигая синими огнями, сорвалась с места. Еще через несколько минут Из здания вышло у Орт. Она пообщалась с несколькими подчиненными, в одном случае разговор сопровождался сердитой жестикуляцией и лишь потом приблизилась ко мне. Стянув маску и откинув капюшон, Орт глубоко вздохнула и облокотилась на каменную тумбу у крыльца. «Господи!» «Ну и ночка!» Она принялась стягивать перчатки. «Спасибо за то, что вы сделали с Конрадом». «Как он?» Она откинула с глаз пропотевшую прядь волос. «Рано утверждать что-либо определенное. Пока пожарники готовили подъемную лебедку, медикам удалось зафиксировать его. Зрачки реагируют, что хорошо, но пока ему не сделают рентген, трудно сказать, насколько все серьезно». Конрада эвакуировали через чердак Решили, что так быстрее, чем ломать перегородку. Орт нагнулась, чтобы снять бахилы, даже зная, что искать мы с трудом нашли это место. Перегородку возвели поперёк подсобки при одной из палат и снаружи покрасили так, чтобы её не отличить от стен. Не зная, что она там должна находиться, я бы её не заметила. Кто-то как следует постарался, чтобы её не обнаружили. И отсюда следует неизбежный вопрос. Как вы думаете, это связано с мёртвой женщиной на чердаке? Честно, без понятия. Она кинула запылившиеся бахилы в пластиковое ведёрко. Совпадение это или нет, пока мы не посмотрим внимательно, что там в этой замурованной комнате, я воздержусь от каких-либо заключений. Я указал в сторону массивные видеокамеры на стене, объектив которой смотрел на входной портик. А видеонаблюдение? Тот, кто возвел перегородку, вряд ли мог миновать вход в здание. Однако Орд покачала головой. Муляж. Вероятно, администрация решила, что настоящие камеры себя не окупят. Да и будь они настоящими, это не сильно помогло бы. Обычно записи хранят несколько недель. потом стирают, а нас интересует более давний отрезок времени. И что, здание совсем не охранялось? Были тут охранники, но в основном для того, чтобы отгонять протестующих. Застройщики нажили в округе много врагов. Социальные активисты считают, что территорию нужно отдать под бюджетное жилое строительство, а любители старины требуют включения больницы Сен-Джуд в список охраняемых памятников, Причем не только здание, но и всего участка. Там, в дальнем его конце, в рощице, сохранились руины церкви нормандских времен. Целую компанию организовали, чтобы территорию объявили представляющую особую научную ценность. Вроде Леснес-Эбби-Вудс в Бэксли. С той лишь разницей, что там действительно аббатство и куча древностей. В общем, по-моему, они ничего не добьются. Орт расстегнула молнию комбинезоны и начала из него выбираться. Я заметил, что она слегка пополнела, но ничего особенного не заподозрил. Короче, как только до девелоперов дошло, что история может затянуться, они сняли охрану, продолжила Орт. Обычное дело, мол, хватит ограды и запрещающих знаков. А там пусть здания разрушаются само по себе, пока им не дадут зелёный свет на снос. Когда бы не летучие мыши? Она улыбнулась. Когда бы не летучие мыши? И оглянулся на дом с закалоченными окнами. Думаете, это как-то связано с протестами? Надо же начинать с какой-то версии. Впрочем, нам нужно удостовериться в том, что там ничего больше не обвалится. Я не собираюсь ничьими жизнями рисковать, и за один вечер мы и так изрядно затоптали место преступления. Что бы мы ни нашли в той комнате, я не хочу больше никаких новых падающих потолков». Орд подергала руку, застрявшую в рукаве комбинезона. «Боже, я и забыла, как ненавижу все эти штуки!» Продолжая недовольно бурчать, она, наконец, высвободилась из комбинезона. Только тут до меня дошло, что избыточная полнота её означает совсем иное. Орды раничной изогнула бровь. Что не так? Полагаете, я перебрала мучного? Я улыбнулся. Сколько недель? Седьмой месяц пошёл, а кажется, будто целый чёртов год. И пока вы не начали, сразу скажу: да, я знаю, что делаю. Я ведь не хожу на пешие дежурства, значит, могу работать, пока состояние позволяет. Не намерен лишаться должности, сидя дома за вязанием пинеток. Теперь стало ясно, почему Эллен переживал, пока Орт находилась на чердаке, и почему вид мёртвой женщины с нерождённым ребёнком произвёл на неё сильное впечатление. Та была примерно на том же сроке, что сама Орт. «Мальчик или девочка?» — спросил я, пытаясь заглушить знакомые ощущения пустоты, как всегда, когда вспоминал о беременности жены. «Не знаю, да и не хочу пока знать. Муж надеется, что это будет мальчик, но я говорю ему, что если он хочет знать полребенка, пусть сам его и вынашивает». Я знал, что она замужем, но муж же ее не видел ни разу. Хотя мы с Орт уже несколько раз работали вместе, общались мы с ней больше по делу, а в редких иных случаях личной жизни друг друга не касались. Что же, новость добавляла хоть немного света в этот мрачный вечер. Я ждал у машины, пока Орт проводила инструктаж со своими заместителями и старшими пожарными. Вскоре к их временному штабу Присоединились ещё трое: мужчина с короткой стрижкой, лет 35, чьи начальственные манеры позволяли предположить в нём шефа орды, и мужчина с женщиной помоложе, волочившиеся за ним хвостом. Вид все трое имели не самый счастливый. Мало того, что следственная группа уже понесла потери в лице патолога-анатома, так возникли ещё целых 3 трупа. причём смерти их могли быть связаны друг с другом то, что начиналось как заурядное дело, приобретало гораздо более серьёзный оборот через 20 минут от их группы отделился констебль с сообщением, что я могу отправляться домой. дальнейшая работа откладывалась до тех пор, пока чердак не будет надёжно укреплён. со мной свяжутся, когда появится необходимость. и я поехал обратно в Беллард-Корт. О сне до отъезда Рэйчел не могло быть речи, поэтому, приняв душ и позавтраков, я уселся с ней за журнальный столик с кофе и честно попытался сделать вид, будто это утро ничем не отличается от остальных. И по мере того, как приближалось время отъезда, делать это становилось все тяжелее. Рэйчел не хотела, чтобы я провожал ее в аэропорт, Поскольку это лишь продлило бы мучительное расставание, и когда её телефон тренькнул, извещая о том, что такси ждёт внизу, сердце моё болезненно сжалось. Я крепко обнял речл, вдыхая ароматы её волос, стараясь запомнить его на время разлуки. Увидимся, самое поздне через 3 месяца, произнесла она, поцеловав меня в последний раз. Входная дверь за ней закрылась, и я вернулся в пустую квартиру. Сияющая чистотой кухня казалась операционной, а абстрактные полотна на стенах гостиной размытыми пятнами. Я привык оставаться в этой квартире один, и тем не менее все здесь буквально кричало о том, что Рэйчел уехала. Я мертвецки устал, однако понимал, что не усну, Поэтому убрал тарелки в посудомоечную машину и приготовил себе ещё кофе. В кухне имелась ультрасовременная кофемашина, которая сама молола зёрна, кипятила молоко и выполняла ещё много разнообразных действий. Рэйчел нравился этот агрегат, но на мой взгляд, он изображал излишние старания ради одной чашки кофе. Я достал с полки банку растворимого залил его кипятком в кружке и уселся за гранитным кухонным островком. Теперь, когда Рейчел уехала, на душе сделалось совсем пусто. Наверное, я мог бы ехать на кафедру позднее, но тогда бы мне пришлось убивать впустую часа 2 или 3. Я открыл интернет, чтобы посмотреть, не попали ли жуткие находки в больнице Сент-Джуд. в новостной ленте. Данные обнаружились в недрах отдела региональных новостей, почти без подробностей, лишь то, что в заброшенной больнице обнаружены человеческие останки. Ни замурованная камера, ни несчастный случай с Конрадом не упоминались. Разумеется, больница была публичным местом, и полиция не могла держать происшествие в тайне. Однако горт явно надеялась оттянуть ажиотаж прессы на как можно более долгий срок. Что ж, удачи ей, подумал я, прочитав то немногое, что писали про следствия, я поискал информацию про саму больницу. Вот уж про Сент-Джуд недостатка в сведениях не было. Начиная с петиций и блогов противников сноса, И заканчивая любительскими сайтами, посвящёнными истории больницы. Её открыли в XIX веке как благотворительное заведение, управлявшееся церковью. К началу 50-х годов прошлого века больница заметно разрослась, и вокруг викторианского корпуса появились здания новых подразделений и служб. Всё это сопровождалось многочисленными фотографиями разного периода. От пожелтевших от печаток, запечатлевших возвыдимые кирпичные стены в окружении только что высыженного сада и до нынешнего состояния с заколоченными окнами, одно фото демонстрировало Сент-Джуд во времена расцвета. Там, где теперь торчали лишь ржавые столбы, красовалось больничное отделение. Перед одним находились две медсестры, наверняка выбежили отдохнуть и поболтать. В глубине снимка объектив запечатлел заходивших в высокие двери мужчину с ребёнком. Все эти картины минувших дней навевали грусть. Нет, я не хотел жить в те времена, да и вообще все эти экскурсы в историю больницы мало помогали расследованию. Зато, посмотрев на часы, я увидел, что убил за этим занятием почти 50 минут. Вполне достаточно, чтобы идти на работу. Выключив ноутбук, я сунул его в рюкзак, снял с вешалки куртку и со вздохом облегчения захлопнул и запер за собой дверь роскошной квартиры. Несколько последних лет я подрабатывал на кафедре судебной антропологии одного из крупнейших лондонских университетов. Подобное положение устраивало обе стороны. Моя педагогическая нагрузка была минимальной, Однако обеспечивала меня кое какими средствами, доступом в лаборатории, а также оставляла достаточно времени на работу полицейским консультантом. В начале этого года ситуация ухудшилась, поскольку полиция осталась мной недовольна в связи с неудачным расследованием. Однако после дела в Эссексе моя звезда снова засияла ярче, да так, что университет предложил мне двухгодичный контракт на более выгодных, чем прежде, условиях. И тем не менее, я медлил с его подписанием, при том, что моё положение в университете представлялось вполне стабильным, я не питал никаких иллюзий насчёт того, что произойдёт в случае новой неудачи. И после неуверенности и даже раздражения начала этого года сильно сомневался в том, что хочу ждать повторения Появление в моей жизни Рейчел многое поменяло, открыв новые перспективы. Теперь это настало время изменить и что-нибудь ещё. Я оставил машину в нескольких кварталах от университета и остаток пути одолел пешком. С тех пор, как на двери моей старой квартиры обнаружили отпечаток пальца Грей Стрейчен, Орт посоветовала мне не ездить на работу одной и той же дорогой. Бережонного Бог бережёт, сказала она. Тогда это казалось бесполезным занятием, а теперь и по-давна, но я дал обещание Рэчу, так что каждый день парковался на новом месте и даже на факультет заходил не через главный вход, а через служебный. Учебный год уже начался, и суета в университетских коридорах хорошо отвлекала мысли от опустевшей квартиры. Бренда, кафедральный лаборант, оторвалась от бумаг при моём появлении. Доброе утро, Дэвид. Как выходные? Спасибо, замечательно. Не ожидала, что вы так рано приедете. Вы не забыли, что сегодня заседание кафедры? Жду, Жду. не дождусь. А вижу. Да, ещё тот журналист-фрилансер прислал письмо. Фрэнсис Скотт Хейс. Я вздохнул. Скотт Хейс. Преследовал меня уже несколько месяцев в надежде на интервью. Он присылал письма и на мой адрес, и на адрес факультета в надежде получить ответ. Точнее, тот, который его устраивал. На первое письмо я ответил вежливо, на второе уже грубее, остальные просто игнорировал. Я терялся в догадках, откуда он про меня узнал. Обычно моё участие в полицейских расследованиях носил исключительно закулисный характер, и меня это устраивало. Увы, моё имя засветилось в репортажах о двух делах: в прошлогоднем, в Дартмуре, и более позднем, в Эссексе, в том самом, где мы познакомились с Рейчел. В общем, я мог не сомневаться в том, что Скотт Хейс увидел один из этих репортажей и решил, что из этого получится хорошая статья. То, что у меня на сей счёт имело сильное мнение, его, похоже, нисколько не обескураживало. Просто игнорируйте его письма, сказал я Бренди. Рано или поздно до него дойдёт. Вы уверены? Скотт Хейс пишет во все крупные издания. Разве вам не хочется увидеть свой портрет на страницах журнала? Мне послышалось, или кто-то сказал слово журнал? Раздался голос из-за моей спины. Сердце моё ушло в пятки. Я повернулся и оказался лицом к лицу с профессором Харисом, деканом факультета. Он стоял, крепко сжимая в руках сияющий новый кожаный портфель, и одарил меня такой же сияющей, но абсолютно не искренней улыбкой. Помнится, в период моих неудач как консультанта Харис держал себя по отношению ко мне гораздо менее обаятельно. Однако теперь ситуация изменилась, и его отношение тоже. Это просто один журналист, который не понимает, когда ему отвечают отказом, объяснил я. Бренды же просто пробормотала слова извинения и снова уставилась в свой монитор. Харис кивнул, продолжая улыбаться. Если так, возможно, вам следовало бы отозваться. Вы же знаете, что говорят насчёт публичности. Небольшое, но удачное интервью положительно сказалось бы на вашей репутации. Ага. И на репутации факультета. Вероятно, позднее, согласился я. Кстати, я слышал, в заброшенной больнице нашли чьё-то труп. Где-то в северном Лондоне. Вы ж не заняты ли вы в данном деле? Это ведь так удачно, совсем недалеко отсюда. «Объясните это жертвам», — подумал я. «Ну, пока я не имею права». «Да-да, конечно. Что ж, удачи вам в расследовании и с интервью». Бренда сочувствующе улыбнулась мне, когда за Харрисом закрылась дверь. «Ответ тот же самый. Нет», — сказал я. Пройдя в клятушку, служившую мне кабинетом, я сразу проверил почту. Она состояла из обычной факультетской переписки, новостных рассылок и пары вопросов от моих аспирантов по поводу их диссертаций. Там же обнаружилось и последнее письмо журналиста-фрилансера. Моим первым побуждением было удалить его, но после разговора с Брендой я чувствовал себя обязанным хотя бы прочитать. Что он написал? Впрочем, ничего нового я в нём не нашёл. Надо признать, Скотт Хейс писал в престижные газеты и журналы, так что, наверное, мне полагалось бы чувствовать себя польщённым его вниманием. Вероятно, в словах Харриса тоже имелось доля истины. Интервью укрепило бы мою репутацию, которая, видит Бог, за последний год изрядно досталась. Однако перспектива увидеть свой портрет на страницах журнала меня абсолютно не прельщала. Я нажал удалить, и письмо исчезло.